351. Даже в самом чистом воздухе солнечный луч проявляет пыль. Невооруженный глаз видит это наполнение. Насколько же больше можно наблюдать посредством тонкого зрения? Можно наглядно приучать себя к осознанию наполнения пространства. Убогое сознание мирится с призрачную пустотою. Но от такой пустоты иродиции пустота сознания. Живя в пустоте, люди становятся безответственными, но каждая безответственность есть ложь. Жизнь во лжи есть пресмыкание перед тьмою. Пусть самый примитивный микроскоп поможет осознать наполнение пространства. Оно наполнено достаточно. Поучительно наблюдать, как малейшие микроорганизмы соприкасаются с тонким миром. Напряженная борьба происходит за очищение пространства. Эти почти неуловимые столкновения приводят к тяжким потрясениям. Микрокосм состязается с макрокосмом. Такое сопоставление звучит неправдоподобно, но также таинственна грань между проявленным и хаосом.